Когда Том вошел, Джулия пудрилась и красила губы перед зеркалом, и перестала только, когда он налил виски и сел. Тогда она обернулась. Том выглядел таким молодым, таким неправдоподобно прелестным в своем великолепно сшитом костюме, когда сидел вот так, утонув в большом кресле что вся горечь этого вечера, вся жгучая ревность, не ее последние дни, внезапно исчезли, растворились в ее страстной любви к нему. Джулия села на ручку кресла и нежно провела рукой по его волосам. Он отпрянул с сердитым жестом. «Не делай этого», — сказал он, — «терпеть не могу, когда мне треплют волосы». Словно острый нож вонзился Джулии в сердце. Том еще никогда не говорил с ней таким тоном. Но она беспечно рассмеялась, и, взяв со столика бокал с виски, который он ей налил, села в кресло напротив. Его слова и жест были непроизвольны. Том даже сам слегка смутился. Он не глядел ей в глаза. Лицо снова стало хмурым. Это был решающий момент. Несколько минут они молчали. Каждый удар сердца причинял Джулии боль. Наконец она заставила себя заговорить. — Скажи мне, — сказала она, улыбаясь, — ты спал, Севис Крайтон? — Конечно, нет, — вскричал он. — Почему же? Она хорошенькая. — Она не из таких. Я ее уважаю. Лицо Джулии не выдало ни одного из захвативших ее чувств. Никто бы не догадался по ее тону, что речь идет о самом главном для нее. Так она могла бы говорить о падении империи и смерти королей. «Ты знаешь, что бы я сказала?» «Я бы сказала, что ты в нее безумно влюблен». Том все еще избегал ее взгляда. «Ты с ней случайно не помолвлен?» «Нет». Теперь он глядел на нее, но взгляд его был враждебным. «Ты просил ее выйти за тебя замуж?» «Как я могу? Я последняя дрянь!» Он говорил с таким пылом, что Джулия даже удивилась. «О чем ради всего святого ты болтаешь? Зачем играть в прятки? Как я могу предложить руку приличной девушке? Кто я?» Мужчины, живущий на содержании, и видит Бог, тебе это известно лучше, чем кому-нибудь другому. Не болтай глупости. Сколько шума из-за несчастных нескольких подарков. Мне не следовало их брать. Я с самого начала знал, что это дурно. Все делалось так постепенно, я и сам не понимал, что происходит, пока не увяз по самую шею». Мне не по карману жизнь, в которую ты меня втравила. Я не знал, как выйти из положения. Пришлось взять деньги у тебя. Почему бы и нет? В конце концов, я очень богата. Будь проклято твое богатство!» Том держал в руке бокал с виски и, поддавшись внезапному порыву, швырнул его в камин. Бокал разбился на мелкие осколки. — Ну, разбивать счастливый семейный очаг все же не стоит, — улыбнулась Джулия. — Прости, я не хотел. Том снова кинулся в кресло и отвернулся от нее. Я стыжусь самого себя, потерял к себе всякое уважение. Думаешь, это приятно?